Глава шестая. Лена. Тимофей Федорович встретил нас в гостиной с таким видом, словно понял, что происходило в спальне и ванной. Я потупилась, ощущая, как горят щеки. А Руслана, похоже, это совершенно не смущало. Он жестом предложил мне место на скамейке возле окна. Сам немедленно устроился рядом. Спустя десять минут мы втроем с лесником уплетали обалденное жаркое с зайцем. Я боялась, что мясо окажется жестким, но оно было просто выше всяких похвал. Травы вместо магазинных специй, то, что нужно, чтобы ощутить истинный вкус блюда. Свежая картошка таяла на языке. Я съела две порции, а Руслан так вообще дважды просил добавки. Тимофей Федорович с удовольствием накормил нас до отвала, напоил крепким чаем с листьями смородины и спросил, «Останетесь прогуляться по лесу или показать вам дорогу к дамочкам Баженовым-Вельским? Вы же туда ехали?» «Да», – кивнул Руслан и посмотрел на меня. «Ну что, еще немного помучаем тетушек? Или все же поедем?» «Пусть помучаются», – уверенно заявила я. «А сколько времени нужно ехать до дамочек?» – уточнила у Тимофея Федоровича. «Ну, как вам сказать, – пробасил Лесничий, – если, как вы, кругами, то можно и неделю, и две, при больших талантах месяц и больше, а если по прямой, то час-полтора. «Тогда мы можем погулять пару часов и потом поехать?» – уточнила я. «Конечно!» «Я знаю, тут обалденный малинник, туда и сходим. За грибами не предлагаю. Мариане с Маргаритой нужны мухоморы. Другие грибы ведьмы едят редко». Я засмеялась, Руслан тоже. «Ну почему же? Они еще едят бледные поганки», – добавил и подмигнул мне. Тимофей Федорович посмотрел на меня, на Баженова и резюмировал. «Собирайтесь, голубки, жду вас у входа в дом». Он словно давал нам еще немного времени побыть вдвоем и помиловаться. И меня это жутко смутило. Руслан же пожал мою руку, что лежала на столе, и заявил, «Мы сейчас соберемся». В волшебном рюкзаке мужа нашлись тонкие куртки, кроссовки, штаны цвета хаки с множеством карманов и даже небольшой термос для сбора ягод. Мы переоделись впервые никуда не выходя и не отворачиваясь друг от друга, обменялись улыбками и вышли из дома. Тимофей Федорович выглядел как заядлый путешественник по лесу. На голове кепка, в руке палка, на ногах высоченные резиновые сапоги. «А вы очень гармоничная пара», – вдруг сообщил непосредственный лесник. «Вот знаете, среди богатых бывают браки по расчету, ради бизнеса или карьеры». Бывают браки ради того, чтобы держать при себе красивую девушку или юношу моложе раза в два. А бывает, что люди светятся, глядя друг на друга. Вот у вас, по-моему, именно так. По крайней мере, от Руслана можно просто батарейки заряжать. Я хихикнула. Баженов развел руками. Виновен. Я влюблен в эту женщину. Вот так просто признался. Я возрилась на Руслана. Он усмехнулся. «Кажется, я говорил тебе на прогулке нечто похожее». «Нет, ты говорил...» «Я помню». Баженов подошел и взял меня за руки. «Я люблю тебя, а остальное...» «Есть варианты». «Что еще за варианты?» забеспокоилась я, думая сразу о моих бонусах от нашего договора. «Опять ты меня в плохом подозреваешь?» «А это работа женщин», – стрял Лесничий. «Работа мужчины так относиться к женщине, чтобы она и мысли не допускала о том, что ты не ее каменная стена». «Я могу отдать наследство на благотворительность, если это убедит тебя в моей искренности», – произнес Руслан, глядя мне в глаза. «Ну да, да ладно». Первую минуту я не поверила в честность Баженова. И Руслан поступил в своем фирменном стиле. Теперь я уже хорошо его знала. Набрал чей-то номер и включил громкую связь. «Да, Руслан Тимурович, вы что-то хотели?» «Вот тут моя жена хочет спросить у вас, действительно ли вы мой адвокат по всем вопросам?» «Да, я адвокат Руслана Тимуровича. Меня зовут Евгений». «Слушай, составь, пожалуйста, документ, по которому эм, Руслан оглянулся на Лесничева. Тот демонстративно достал беруши и затнул уши». «Да, это Тимофей Федорович и правда дока в общении с бизнесменами». «Значит так, если Лена останется со мной после получения наследства и даст мне шанс, я перечислю все на благотворительность». «Про шанс писать не буду», – деловито проворчал Евгений. «Давайте уж сами разбирайтесь. Могу вписать в условия, что Лена останется твоей женой и будет с тобой жить. Нормально? Валяй!» Руслан сбросил вызов. Я оглянулась на лесничего, который что-то изучал поодаль от нас, роясь в горе палы листвы и колючек. «Ты же понимаешь, что мне надо подумать. Все так быстро и внезапно, все...» Я проглотила слова о ребенке. Понимаю, но я смогу защитить тебя и твоих детей от поползновения твоего бывшего мужа полностью. Я вздохнула, помешала носком кроссовка землю и прямо спросила: А от тебя их кто защитит? Я не хочу, чтобы любой мужчина претендовал на моих детей. Никогда. Кажется, вышла слишком громко. Тимофей Федорович оглянулся, бросил лукавый взгляд через плечо, но тут же продолжил копаться в листве. Руслан взял меня рукой за подбородок и поднял голову, заставив взглянуть себе в глаза. «Я составлю юридический документ, по которому в случае нашего расставания, развода...» Он глотнул и выдержал недолгую паузу. «Я никогда не буду претендовать на детей, даже совместных». Последние слова Баженов не сказал, выдавил из себя. И я поняла, что он тоже переживает. И это обещание дается Руслану непросто. Впервые за наше знакомство я видела Баженова совершенно другим человеком. Ни частично, ни местами, ни ракурсами, как в случае портрета. Начинаешь рисовать человека и вдруг понимаешь, что у него есть совсем некрасивые ракурсы и есть очень даже привлекательные. Так вот, впервые я увидела Баженова привлекательным во всех душевных ракурсах. «Что скажешь?» – уточнил Руслан. А «Галерея, завод. Все твое. Я перепишу их на тебя сегодня же вечером. Правда?» «Да. Что ж, я подумаю. Не дави на меня». Руслан вздохнул, убрал руку с моего подбородка и попросил. По крайней мере, обещай, что дашь мне шанс. Обещай, Лена. Когда увижу, что ты выполнил хотя бы часть обещанного. Вечером все увидишь. Руслан взял меня за руку и повел в сторону Тимофея Федоровича. Мы шли по лесу, собирали алую земляничку, крупную малину. И я думала, думала, размышляла и снова думала. Мне нравился Руслан. Какая-то часть меня сразу его приняла, как мужчину. Другая часть начала принимать его в больнице, где великосветский Бажинов, модель для мужского нижнего белья, известный красавчик и бабник, выставил себя на всеобщее посмешище, чтобы поднять мне настроение. Я вдруг взглянула на него другими глазами, и мнение менялось стремительно с этой самой минуты. Эгоистичный, привыкший к комфорту Руслан спал в кресле возле моей кровати, а потом потирал затекшую спину. Просил меня на прогулке не уходить от него после завершения сделки. Однако я еще считала, что Баженов хочет всего и сразу. И желанную женщину, в этом уже никто не сомневался, посмотрев на мой рисунок в холле дома Ефима Германовича, и наследство но вот сегодня он меня окончательно поразил. Если увижу все договора, наверное, дам нам шанс. Мне было приятно идти под руку с Русланом, а он старался. Указывал мне на рытвины и камушки, помогал переходить овраги, которые Тимофей Федорович просто перемахивал. Мне-то пока нельзя было так прыгать в моем-то положении. Мне безумно нравилось, как Руслан кормил меня самыми крупными ягодами и замирал, пока я втягивала их в губы. Облизывался, словно хотел вовсе не малины. И эти мысли тоже доставляли мне удовольствие. Впрочем, в глубине души еще оставался червячок сомнения. Я не могла отделаться от мысли, что Баженов играет со мной, как хитроумный кот с маленькой мышкой. Он ведь такой прошаренный в плане разводов, хотя бы на примере Лолы. Плюс к тому на его стороне деньги, связи, а значит суд и все остальные инстанции. Я все еще не могла до конца верить Баженову и решила просто наслаждаться мгновением. А там время покажет. В конце концов, у нас впереди две недели в доме Марианны и Маргариты и несколько собеседований у психологов. У разберутся, искренен со мной Руслан или же нет. Да и у меня будет время понаблюдать за ним, так сказать, в естественной среде обитания. Если Баженов хитрит, так или иначе он себя выдаст. Я пока не представляла, зачем ему делать подобное, для чего и какой смысл в таких манипуляциях мной. Однако бывший муж научил меня ничему и никогда не доверять полностью если это исходит от мужчины. В лесу было тихо, спокойно и приятно, как в детстве. Надоедливая машкара иногда нарушала идиллию. Но мелодичное пение птиц, упоительный запах горячей хвои и молодой листвы, бабочки, которые кружили вокруг нас, все это казалось просто упоительным вскоре от нас всех пахло ягодами так словно мы искупались в них и это мне еще больше нравилось я отлично понимала все дело в беременности в положении все чувства обостряются и наслаждалась первая моя беременность протекала идеально с физической точки зрения но очень тяжело с моральной даже вспоминать не хотелось отец постоянно звонил и требовал чтобы я встречалась с мачехой его новой женой. Я плакала и психовала, потому что мы с ней терпеть друг друга не могли и тосковала по маме, которая умерла от рака. Она так мечтала понянчить внука. От этого вся ситуация виделась еще горче. Я вспоминала, как мама, вернувшись после химиотерапии, поднимала на меня лучистые глаза и спрашивала, «Знаешь, Леночка, я вот думаю, мне разрешат к рождению твоего ребенка поднимать больше двух килограммов? Так хочется его понянчить?» Ее лицо светилось в такие мгновения, а я давилась слезами. Давилась я ими во время беременности, когда понимала, что отцу не нужны ни я, ни внук. Он просто хочет удовлетворить желание чужой мне женщины, своей любовницы, самоутвердиться за мой счет. Показать, что она лучше одевается, ее дочери, которых отец немедленно удочерил, тоже. Живут они в квартире размером с дом, обставленной так, что, продав эту меблировку, можно купить еще одну квартиру. А я – ничтожество, бедная родственница. И рождение сына, внука отца, ничего не изменит. Я и так это знала. Сердце болело от мысли, что мама так хотела увидеть внука нянчить его и баловать, а отец? Отцу не нужны ни я, ни мой сынишка. Я смирилась, перестала общаться с отцом и немного успокоилась. А потом? Потом оказалось, что и мужу я не нужна. Лишь ребенок, вот что его волновало. Очнувшись после родов, я первым делом поискала глазами супруга, но его нигде не было. Он не пришел, пока я не стала просить медсестер, чтобы позвали благоверного. Мужу было плевать на меня. Я так привыкла, что я у тебя одна. И есть самые любимые, самые бесценные существа на свете – дети. Вернее, сын. Я ведь тогда еще не знала о второй беременности. Я даже начала принимать это отношение мужа – терпеть, скрипя сердце и скрипя зубами пока однажды чаша не переполнилась, и я не ушла от него. И вот сейчас я шла рядом с мужчиной, который все делал ради меня, моего удобства и хорошего настроения. Беременная желанным малышом, которого могла даже не показать мерзкому папаше. Все слишком хорошо складывалось, чтобы я не начала нервничать, поддаваясь паранойе. Все слишком хорошо выглядело чтобы я не принялась сомневаться в Руслане и происходящем.